Наконец я насытилась и подняла на старика благодарный взгляд. Пещеры они шутить не любят, проговорил он поучительным тоном. Это еще теперь они чуток поменьше стали. Пять лет тому назад большой кусок обвалом засыпало. Так и то они на двадцать километров под землей тянутся, а раньше-то до войны больше пятидесяти было. Само собой я тут кое-что знаю. Так и то не все входы-выходы заучил. Вот мой покойный дед, он все пещеры как свои пять пальцев знал. Он еще Ленина по этим пещерам водил. Кого? переспросила я, подумав, что ослышалось. — Ленина, Владимира Ильича, повторил старик, значительно подняв палец. Когда он от энтих, от жандармов скрывался, Дед мой его в одном тайном месте через пещеры провел. Аккурат, значит, к станции вывел, и Ленин к поезду подоспел. "Ну надо же", проговорил я недоверчиво. "Никогда про такое не слыхала". "Тоте, оно, дочка, всей-то правды никогда не рассказывают". "Ну, ладно, дочка". Старичок засуетился, сложил миски в рюкзак, затушил костер. — "Пора нам идти. Тебя уж там, наверное, давно ищут". Да и у меня дел полно. Он посветил перед собой фонариком и бодро зашагал вперед по подземному коридору. Я едва поспевала за ним. Туннель заметно расширился, стал сушей и просторней. Неожиданно он пошел под уклон, и мы оказались в круглом зале, откуда выходили несколько коридоров. Посреди зала стояла новогодняя елка, обвишенная гирляндами и игрушками. Что-то рано здесь ёлку поставили, проговорила я. До Нового года больше 3 месяцев. Так эта дочка ещё с прошлого года ёлочка стоит, отозвался мой проводник. Не может быть. Я приостановилась, разглядывая ёлку. С неё же даже хвоя не осыпалась. Такой уж здесь в пещерах воздух пальзительный, радостно сообщил старик. Это здесь каждый год новую ёлочку ставят. И она до следующего года сохраняется. Пещеры они такие. Вот как ты думаешь, сколько мне, к примеру, лет? Вам? Ну, наверное, семьдесят, — проговорил я неуверенно. А может, семьдесят пять? — Девяносто мне, дочка, ответил он с гордостью. В августе аккурат девяносто исполнилось. Не может быть, поразилась я. Никогда об не подумала. Это все от пещер от воздуха их целебного. А что вы здесь в пещерах делаете? выводите на свет всяких заблудившихся недотёп, вроде меня? Нет, дочка. Тут у меня свой этот а, бизнес. Я здесь анти, как их, обкаменелости собираю. окаменелости, переспросила я. Во, во, они самые. Виктор Алексеевич мне за них хорошие деньги платит. Он остановился, залез в рюкзак и продемонстрировал мне плоский камень. Присмотревшись, я разглядела на этом камне четкий отпечаток какого-то доисторического членистоногого создания. За каждый такой камешек он мне по двадцать рублей дает», — похвастался старик. А что? Хорошая прибавка к пенсии. Некоторые мужики грибы собирают или там клюкву, а я эти камешки. Тут ведь что хорошо? Грибы они только летом и осенью, а эти окаменелости круглый год. Опять же, от пещер мне какая польза? Я дочка, к 40 лет уж ничем не болею, а все от сдешнего воздуха пользительного. За этим разговором мы шли еще минут пятнадцать, и вдруг впереди показалось яркое сияние. В первый момент я подумала, что мы приближаемся к выходу из пещеры. Но потом поняла, что этот свет не дневной, а золотистый, мерцающий свет свечей. Вскоре мы оказались в ярко освещенном гроте, по стенам которого, совершенно белым, были развешаны иконы. Перед ними горели свечи и лампады, и все это вместе напоминало внутренность маленькой церкви. Перед иконами на коленях стояла старушка в черном платке и вполголоса молилась. Тут вот дочка часовня подземная, тихонько сообщил мне старик и часто закрестился. Очень, говорят, святое место, молитвы здесь доходчивы, особенно если о выздоровлении. Чудно, как, подумала я. Вот тут часовня, святое место, а там какие-то нехристи собираются, жабе поклоняются. В другом конце натуральная тюрьма, человека в яме держат. И никто никому не мешает потому что места много. Как дед говорил, пещеры тянутся на двадцать километров, а может и еще дальше. А чего это, дедушка, стены будто белые, а видно, что не покрашены, спросила я. А это порода такая, порода, охотно объяснил старик. Тут ведь, дочка, каменные ломяни были давно, еще в восемнадцатом веке. Камень разный, Белый, серый, красный, горд-то большой, камня много надо. Вот и образовались пещеры эти. Мы миновали часовню, прошли развилку двух коридоров, старик посветил направо, показал мне белый деревянный крест и сообщил, что там могила белого спелеолога. Что это еще за спелеолог, поинтересовалась я. Да, как говорят, ходил тут один по пещерам, карту их хотел нарисовать, и здесь его землей завалило. Так вроде теперь тут его призрак ходит весь в белом. Только все это брехня. Этот спелеолог, Мишка Шишкин из нашей деревни мужик, залез в пещеру по пьяному делу, да заблудился, а потом уж эту байку придумали, чтоб туристов пугать. Замогил из спелеолога коридор пошел немного вверх. И, наконец я увидела ни с чем не сравнимый дневной свет. Сил у меня сразу прибавилось, Я обогнала своего проводника и через минуту выбежала из пещеры на маленькую площадку, утрамбованную сотнями минок. Площадка эта вгрызалась в склон холма, и от нее вверх вела деревянная лестница с перилами. Ну вот, дочка, мы и дошли, проговорил дед. Оглядываясь по сторонам и жмурясь от солнечного света. Дальше уж ты сама. А мне надо к Виктору Алексеевичу окаменелость ему сдать. Спасибо вам, дедушка, проговорила я с глубоким чувством. Простите, нечем мне вас отблагодарить. Да ты что, дочка? старик смущенно заморгал. За что ж благодарить-то? Что в пещере тебя не бросил? Я чмокнула старика в щеку, отчего он еще больше смутился, попрощалась и легко взбежала по лестнице на вершину холма. Там стоял маленький домик местного хранителя. Возле него в палисаднике еще доцветали поздние астры. Чуть дальше виднелся большой туристический автобус. «Пойдемте скорее, раздался вдруг рядом со мной озабоченный голос. Мы с вами и так задержались. Нас уже ждут. Я обернулась и увидела сутулую даму лет сорока в квадратных доисторических очках, с бесцветными волосами, собранными на затылке в тощий пучок. Вы приобрели здесь окаменелости, спросила дама, подхватив меня под руку и увлекая к автобусу. Уникальные экземпляры и совсем недорого. Вот такой трилобит стоит всего триста рублей». И она гордо продемонстрировала мне точно такой же камешек, как тот, что показывал пещерный старичок. В первый момент я хотела высвободить руку и объяснить странной даме, что я не из их экскурсии, но потом передумала. Денег у меня нет, а этим автобусом до города можно добраться. Хотелось вымыться, переодеться в чистое, выпить чашку горячего крепкого сладкого чая и завалиться спать до завтрашнего утра, а утром выбросить куда подальше чужую одежду и забыть все случившееся со мной, как страшный сон. Набегу я кое-как отряхнула куртку и джинсы, и наспех заколола волосы, завалявшиеся в кармане заколкой Виктории. Мы поспешно подошли к автобусу. Где же вы пропадали? Напустился на нас строгий дядька в спортивном костюме. Вы нас задерживаете. Мы с подругой знакомились с местными достопримечательностями, сообщила моя спутница, высокомерно взглянув на сопровождающего поверх своих допотопных очков. Ну как ознакомились? Мы можем ехать, осведомился тот не без сарказма. Я не возражаю, разрешила дама. Я вошла в автобус с таким видом, с каким должно быть английская королева поднимается на борт нового Сминса. Я проскользнула следом за ней, стараясь не привлекать к себе внимания. Однако дядька в спортивном костюме принялся пересчитывать свое стадо, чтобы убедиться, что никого не потерял. Он прошел по автобусу, бормоча под нос: 46, 47, 48. Тем временем туристы, большую часть которых составляли женщины предпенсионного и раннего пенсионного возраста, бурно обсуждали свои впечатления, при этом то и дело меняясь местами. Кому-то дуло, кого-то укачивало, кому-то было плохо видно. "Вроде на одного больше, чем должно быть", неуверенно проговорил групповод и снова принялся нас пересчитывать. На второй раз у него получилось на одного человека меньше. На третий раз всё сошлось, и он решил, что на этом лучше остановиться. Я, естественно, помалкивала и вообще старалась держаться как можно незаметнее. Автобус наконец тронулся. Моя новая знакомая тут же принялась рассказывать трагическую историю о том, как ее зажимают на службе о том, что их начальница Анна Ивановна не дает ходу способным сотрудникам и продвигает всякую серость и бездарность. По ходу дела время от времени упоминался некий Виталий Викентьевич, который совершенно не ценит душевную красоту и интеллигентность, обращая внимание только на внешние данные. Я скосила глаза на свою попутчицу, И подумала, что очень понимаю неизвестного мне Виталия Викентьевича. Не знаю, как там насчет душевной красоты, в душу у человека ведь не влезешь, но тетка выглядела не слишком умной, не молодой и не красивой. А еще занудной и ужасно навязчивой. Вероятно, ее терпеть не могут соседи по дому и коллеги по работе. И подруг у нее нет. Иначе не поехала бы на экскурсию одна. А поговорить хочется. Вот она и вцепилась в меня, как репейник. Я жутко устала после сытного дедушкиного супчика, на мягком сиденье меня клонило в сон. Так что я еле вслушивалась в эти дорожные жалобы, от нечего делать глазея по сторонам. Мы проезжали мимо извилистой речки Саблинки, именно она дала название Саблинским пещерам. Миновали очень красивый водопад, выехали на шоссе и устремились к городу. Тут моя попутчица вспомнила, что мы с ней не представились друг другу, и сообщила, что ее зовут Амалия Львовна. Я чуть было не назвала в ответ свое настоящее имя, но что-то меня удержало. Хмм, сонно пробормотала я: "Меня зовут Лиза". Тем временем наш автобус миновал первые пригороды и выехал на Московский проспект. Здесь начались неизбежные пробки. Огромный автобус с трудом лавировал среди медленно тащившихся по шоссе машин, продвигаясь вперед со скоростью беременной черепахи. Наконец, водителю надоело такое занятие. Он свернул направо, надеясь объехать затор, прибавил скорость. Всё дальнейшее заняло буквально доли секунды. На перекрестке под красный свет вынырнула маршрутка, наш водитель резко затормозил и вывернул руль, чтобы избежать столкновения. И автобус врезался в газетный киоск. Раздался звон бьющегося стекла, оглушительный грохот, крики. Какая-то женщина свалилась с сиденья в проход и дико завизжала. Сама откинулась лицом в переднее сиденье и отделалась легким ушибом, что после моих прежних приключений Можно было не принимать в расчет. Моя соседка тихо подвывала. Я обернулась к ней и увидела, что из носу у нее течет кровь, очки разбиты, и стекло сильно расцарапало щеку. "Я ничего не вижу", бормотала она сквозь слезы. "Я совсем ничего не вижу". "Это, наверное, из-за очков", предположила я. Группавод, который совершенно не пострадал, немедленно взял ситуацию под контроль. Первым делом он вызвал милицию и оценил последствия аварии. Больше всех пострадал водитель автобуса. Он здорово разбил лицо и был в полубессознательном состоянии. Наверное, получил сотрясение мозга. Также нуждалась в помощи женщина, свалившаяся на пол. При падении она сломала руку и теперь прижимала ее к груди, боюкая как ребенка и время от времени вскрикивая от боли. Остальные отделались ушибами и ссадинами разной степени тяжести. В основном все были просто напуганы. К счастью, газетный киоск был закрыт, там никого не было, иначе не обошлось бы и без жертв. Ударом его смяло в гармошку. Маршрутка, из-за которой случилась авария, улизнула с места происшествия. Вскоре приехала милиция, затем несколько машин скорой помощи. Женщине со сломанной рукой наложили временный гипс, водителю сделали укол, положили его на носилки и увезли в больницу. Остальным пострадавшим обрабатывали раны и садины. В то же время плотный немолодой милиционер обходил всех пассажиров, требуя документы и записывая их координаты. Все дружно ругали наглого маршруточника и говорили, что он виноват в аварии. Когда дошла очередь на меня, я протянула права на имя Виктории Сергеевны Полищук. Сделала я это для того, чтобы милиция не обратилась к групповоду, который мог бы удостоверить мою личность. Мог бы, но не стал, потому что меня, естественно, не помнил. Иначе открылось бы, что я еду с этой экскурсией зайцем. Меня спросили бы, что я делала одна в пещерах В общем, мне совершенно не улыбалось рассказывать первому встречному милиционеру все, что со мной приключилось со вчерашнего вечера. Как же так? Тут же встряла идиотка Амалия. Вы говорили, что вас зовут Лиза. Мент поднял на меня глаза и насторожился. Вам послышалось? Как могла спокойно ответила я. Я представилась Викой, Викторией Сергеевна Полищук». Милиционер окинул косым взглядом Омалию и посоветовал ей обратиться к невропатологу по месту жительства, после аварии, дескать, неплохо бы голову проверить. Потом он записал мои данные, задал несколько дежурных вопросов и прошел дальше к следующим пассажирам. Я решила, что могу считать себя свободной и направилась было к станции метро. Больше всего мне сейчас хотелось оказаться дома и встать под горячий душ. Однако несчастная Амалия Львовна вцепилась в мою руку и взмолилась: «Вика, дорогая, вы же не бросите меня так. Я совершенно ничего не вижу. Помогите мне добраться до дома". При виде ее лица, покрытого синяками и садянами, в моей душе шевельнулось сочувствие. Я решила, что нужно помочь несчастной зануде. Кроме того, должна признаться, что у меня имелись и свои шкурные интересы. Денег-то у меня не было, а без них в наше время никакой транспорт тебя не повезет. Анна Львовна, вам на метро ехать нельзя, нужно машину поймать. У вас деньги есть? прямо заявила я. Вот, Викуля, здесь должны быть. Она вытащила потертый кошелек. Денег там было не густо, но на машину хватило бы. Жила Амалия Львовна на Петроградской стороне. Я взяла ее под руку, отвела подальше от места аварии и подняла руку. Извозчики, заметив расцарапанное лицо Амалии, проезжали мимо. Наконец, остановился какой-то сердобольный старичок на ржавых Жигулях, однако заломил он несусветную цену. "Дядя, возьми себя в руки", воззвала я к его совести. "Мы бедные женщины" они жоны олигархов, да к тому же только что в аварию попали. В конце концов мы достигли консенсуса и поехали. Узнав, что мы пострадали по вине маршруточника, водитель завел разговор на популярную тему: "Понаехали тут". Мы с самале его не поддерживали, он обиделся и замолчал. Наконец мы добрались до дома Амалии Львовны. Она уговорила меня подняться вместе с ней. Выглядела она так плохо, что я не стала спорить. А то еще свалится тетка на лестнице, да так и пролежит, пока кто-нибудь из соседей ее не подберет. Что-то мне подсказывало, что это случится не скоро. Знакомые Амалии явно её сторонятся, а незнакомые вовсе помогать не станут. Какой им интерес? Сразу видно, что ни красоты у тетки, ни денег нету. Жила Амалия в коммунальной квартире на третьем этаже. Честно говоря, я и не знала, что в нашем городе еще остались коммуналки. Все мои знакомые живут в нормальных отдельных квартирах с евроремонтом, а тут мы оказались перед дверью, обитой продраным дерматином, из которого тут и там торчали клочья грязной ваты. Поверх него красовалось несколько табличек: "ББ пудель", Один звонок", Виктор Мышечкин два звонка, А. Л. Фогель три звонка, К. Полукопченый — 4 звонка, Ляля Шутиковой стучать. На стене рядом с дверью было написано красным фломастером: "Лялька, сука". А Маляль порылась в сумочке, достала связку ключей и отперла дверь. Мы вошли в полутемный коридор. Прямо напротив входа стоял громадный шкаф, на котором сбоку было привешано корыто. Подняв глаза, я невольно попятилась. Со шкафа на меня смотрели два ярко-зелёных глаза. Не пугайтесь, Вика, проговорила Амалия, закрывая за собой дверь. Это Рамуальд, наш кот. Он вообще-то безобидный, хотя иногда может спрыгнуть на плечи. Проходите вперед, моя дверь вторая по коридору. Я поскорее прошла мимо шкафа, чтобы избежать столкновения с Рамуальдом, но нечаянно задела корыто. На ней издало глубокий гулкий звук, похожий на гонг, каким начинают боксёрские поединки. Из соседней комнаты донесся раздраженный голос: "Смотрите, куда прёте, заразы! Не мешайте людям культурно отдыхать. Как же вы неосторожны, Вика!" вырышиптала малень львовна, догнав меня и взяв за локоть. Это страшный человек, его фамилия Полукопченый».